Глава 48. 27 октября, 17 часов 57 минут по московскому времени. Санкт-Петербург. Россия. Холодные руки, обхватив Эрин, прижимали ее к лавке, стоявшей в задней части храма. Холодные, какие-то бесполые тела давили на нее со всех сторон. Она заставила себя подчиниться и не двигаться, не кричать от страха и, что самое главное, не провоцировать их к нападению. Джордан, склонившийся к ней, был в таком же напряжении, как и она. Следующий момент должен был стать определяющим во всех отношениях. Рун, отвернувшись от стоявшего перед ним Григория, встретился с пристальным взглядом Эрин. Она ясно увидела неукротимый голод в его горящих глазах. Его лицо было искажено гримасой боли, клыки вонзились ему в губы. Эрин представила себе, как сильно сопротивлялся он жажде крови, буквально сжигающей его. Потому, как вел себя Рун, она поняла, что Распутин осквернил свое вино для причащения, смешав его с человеческой кровью. «Сопротивляйся изо всех сил», — молча приказала она ему не отрывая пристального взгляда от его глаз и не желая смотреть на дикое существо внутри него, причиняющее ему еще и стыд. Но вот плечи руна опустились. Он, по-прежнему стоя на коленях, поднял ладони и закрыл ими лицо, но сквозь пальцы продолжал неотрывно смотреть на Эрин. Его губы шевелились в беззвучной латинской молитве. Она прочитала ее по его окровавленным губам, Она помнила эту молитву об искуплении греха еще с тех самых дней, когда, будучи наказанной, стояла на земле на коленях. Эрин оттолкнула от себя державших ее прихожан и стала на колени на лавке. В унисон с Руном она читала эту латинскую молитву о даровании прощения. При этом она по-прежнему неотрывно смотрела в его глаза. Завершая молитву, Корца преклонил голову. А когда он снова поднял ее, клыки его исчезли. — Ты проиграл, Григорий, — шепотом произнес он. Но этот шепот услышали все, кто был в церкви. — А ты, друг мой, оказался победителем. На все воле Божья. В голосе Распутина не улавливалось разочарование. В нем слышалась благоговейная покорность судьбе. Прихожане с глухим рычанием отошли от лавки, стоявшие позади Эрин и Джордана. Перед тем, как покинуть свое место, Сергей, похлопав Джордана по плечу, произнес «Возможно, чуть позже». Оставшись вдвоем с Эрин, Стоун наблюдал, как она, встав с колен, снова села на лавку. Склонившись к ней, он, дыша теплом на ее щеку, шепотом спросил «Ты в порядке?». Женщина, стараясь не затевать долгого разговора, просто кивнула. Эрин внимательно смотрела на то, как Рун медленно встает на свои еще слабые ноги. Если она правильно поняла смысл слов Распутина, то получалось, что это Рун развратил Элисабету Баторию. Это имя было знакомо, Эрин. Оно отдавалось в ее памяти эхом легенд, рассказывающих о кровавых событиях, происходивших в мрачных лесах Венгрии и Румынии. Элисабета Батория... Известная также под именем кровавой графини, часто упоминалась как самая активная и жестокая серийная убийца всех времен. С 1660-х годов, в течение нескольких десятилетий, эта богатая и всесильная венгерская графиня подвергла пыткам и убила множество молодых девушек. По оценкам современников, число ее жертв исчислялось многими сотнями – Про нее говорили, что она, желая вечно оставаться юной, совершает омовение в крови своих жертв. От таких рассказов веяло кровожадностью и некрофилией. Неужели этого монстра сотворил Рун? Неужели на его руках кровь этих погубленных юных девушек? Что не давало ему покоя всякий раз, когда он прикладывался к своему преображенному вину? Внезапно раздавшийся трагический театральный вздох снова вернул Эрин в настоящее. Она посмотрела на алтарь. «Когда мы ехали сюда на машине, ты упоминала о каком-то подарке», — сказал Распутин, показывая на кожаный тубус, висящий на плече Руна. «Позволь мне взглянуть. Кто знает, может, это сойдет за ваш выкуп?» Рун достал тубус из-за спины. Распутин, с видом набедокурившего шкалера, обратился к Эрин и Джордану. «Подходи сюда, давайте посмотрим». Как только Эрин, а следом за ней и Джордан встали со скамьи, распутинские служки и псаломщики вышли из алтаря и стали спускаться на мраморный пол, освобождая место для руна Эрин и Джордана. Эрин, поднявшись к алтарю, сразу почувствовала густой запах ладана и горящих восковых свечей. Как только все собрались в алтаре, Распутин, сев и положив сжатые в кулаки руки на колени, с вожделением уставился на длинный коричневый кожаный тубус. «Ну, показывай», — приказал он. Рун провел острым ногтем по папской печати и снял верхнюю часть тубуса. Потом внимательно посмотрел внутрь. При этом его брови сошлись на переносице и, наконец, вытряхнул его содержимое на мраморную поверхность. Это было свернутое в трубку старинное полотно. Выпав из тубуса, оно развернулось. Распутин склонился к полотну и с величайшей осторожностью, а также и с уважением к возрасту холста расправил его так, чтобы все видели. Эрин с трудом перевела дыхание, посмотрев на холст при свечном свете. Она сразу узнала это полотно, написанное искусной рукой голландского мастера Рембрандта Ван Рейна подлинник На полотне был запечатлен Иисус, совершающий свое наиболее выдающееся чудо — воскрешение Лазаря из мертвых. 18 часов 4 минуты Григорий в избытке чувств бросился на колени перед алтарем, на котором лежало написанное маслом полотно. Его примеру один за другим последовала и вся его мрачная братья. Рун неподвижно стоял в алтаре, пристально глядя на изображение Лазаря в его каменной усыпальнице. Это было ошеломляющее представление легендарного момента средствами живописи, секреты которых были досконально известны Рембрандту и сейчас представшего перед их глазами. Это полотно было одним из трех, о существовании которых было точно известно – Прекрасными, остающимися в памяти мазками, Рембрандт изобразил Лазаря в погребальном облачении, восстающим из своего гранитного саркофага. Стоящие рядом с ним члены его семьи замерли в ужасе. Ставшими невольными свидетелями чуда, они воздели руки к небу, словно защищая себя от этого человека, которого они когда-то любили. Для них этот момент не был радостным воскрешением из мертвых, ведь они знали, что убило Лазаря». «Первый сангвинист», — прошептала Эрин, и ее шепот эхом разнесся по притихшей церкви. «Да, все, кто стоял рядом с усыпальницей, стали свидетелями рождения Ордена Сангвинистов. Лазарь подвергся нападению и превратился в стригоя, но его семья разыскала его и спрятала в крипте» вход в которую завалили камнем до того, как он стал способен отведать крови человеческой жертвы. Они обрекли его на медленную смерть от голода, но явился Христос и освободил его. И за это в тот день Христос предложил Лазарю сделать выбор, но не предложил ему стать стригоем, а именно такое предложение ему было сделано раньше. Лазарь не мог изменить свою природу, но он смог воспользоваться любовью Христа и его кровью для того, чтобы бороться против жажды крови. Он избрал служение Христу, и, возможно, настанет день, когда он увидит воскрешение своей души. Об этом договоре чести и долга Лазарь дал обет служить в качестве рыцаря Христова свидетельствует изображенное на холсте оружия Меч в ножнах и пучок стрел, висящих на стене в крепте Лазаря, и готовых служить во славу новой церкви. И вот с того момента Лазарь принял на себя это бремя и основал сангвинистское течение в церкви. Освободившись из крипты, он так никогда и не вкусил человеческой крови. Он всегда поддерживал свои жизненные силы кровью Христа. С того давнего времени только один единственный сангвинист, начиная свое последующее существование, был готов идти по стопам Лазаря. Но только тот, другой, был обращен в сангвиниста еще до совершения своего первого убийства. Чистый, непорочный. В давние времена именно этим сангвинистом и был Рун. Он считал себя достойным стать избранным для исполнения пророчества. Он был уверен в собственной добродетели. Он утешался тем, что гордился собой. И это продолжалось до того, пока он не вкусил крови Элисабетты. В тот день он создал чудовище. В этот момент он совершил падение. И с того момента лишь один оставался незапятнанным, непорочным — Лазарь, их истинный духовный отец. Эту его роль признавал даже Григорий. Он провел кончиком пальца по святой фигуре Лазаря на полотне, остановив свой палец на тонкой красной линии, берущей начало в углу рта Лазаря. Но как кто-либо, глядя на это полотно, не мог увидеть правду, изображенную Рембрандтом? Перепуганные зрители, кровь на губах, оружие на стене. Рембрандт был явно посвящен в сангвинистские тайны. Один из немногих, кому стало доступно то, что никогда не выходило за пределы ограниченного круга приверженцев их церкви. Чтобы оправдать высокое доверие, он и сотворил этот шедевр, в котором тени переплетались со светом. Скрыл тайну, выставив ее на показ в виде картины из завета их ордена. Григорий поднялся на ноги. Его взгляд, оторвавшись от холста, устремился на мозаичное панно, выложенное над входом в его храм. На нем был изображен лазарь в саване, стоящий живым у входа в свою усыпальницу. Его лицо скрыто под капюшоном, защищающим его от солнечного света. Христос стоит перед этим восставшим из мертвых человеком. Его руки простерты к его новому ученику, а его последователи взирают на это с удивлением, очень похожим на то, с каким на Григория взирают его последователи. Когда Распутин повернулся к руну, в его глазах стояли слезы. «Я помогу тебе в поисках книги, друг мой». И если воля Божья будет иной, никакие тяжкие муки не будут уготованы тебя, пока ты находишься в границах моей страны.